Тяжело вздохнув, он сбавил скорость. Дорога шла в гору, а его грузовик был битком набит датскими термостатическими регуляторами к радиаторам отопления. Не то чтобы Роб Маккенна был склонен к мизантропии от природы. Он лично пламенно надеялся, что это не так. Просто дождь вымытал ему все нервы. Такой уж он уродился. Дождь вечно на нервы ему действует. А сейчас как раз шёл дождь. Дождь той особенной разновидности,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 Со вчерашнего дня, когда Роб Маккена пересек границу Дании, он побывал под дождем Н-33. Слабый моросящий дорога становится скользкой. Н-39 – крупные капли. НН-4-51 – от мелкого вертикального дождя, переходящего в слабый косой, а потом в резвый водопад умеренного напора. Н-87 и 88 – два слегка отличающихся друг от друга варианта яростного вертикального ливня. Н-100, разверзлись хляби небесные, омерзительно холодный. Испытал на себе все виды грозы с Н-192 по Н-213. Угодил под Н-Н-124, 123, 126 и 127. Слабый и умеренный прохладный кратковременный дождь, постоянный и прерывистый град. Н-11, освежительная капель. И вот под самый, что ни на есть, треклятый номер 17-й. 17-й?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 Вжик-вжик, шлёп, вжик, вжик шлёп, хлоп. Вжж. Роб Маккена ахнул ладонью по рулю, затопал ногами по полу и стал бить кулаком по коскетнику, пока из него вдруг не раздался сладкий голос Бари Манилова. Чуть не обломал кулак коскетник, пока Бари Манилов не заткнулся и всё это время ругался на чём свет стоит. И в этот самый миг, когда Роб Маккена дошёл до белого колена, Его фары выхватили из тьмы еле заметную за завесой бешеного ливня фигуру, стоящую на обочине дороги. Жалкая, заляпанная грязью со здания в странных шмотках, мокрая, как выхухоль в стиральной машине, и еще пытается машину поймать. «Вот же бедный придурок недоделанный», — подумал Роб Маккена, уразумев, что кому-то может быть еще хуже, чем ему. «Продрог, наверное, до костей. Глупо стоять на дороге в такую поганую ночь». Только зря промёрзнешь, промокнешь, и грузовики грязью заляпают. Он угрюмо покачал головой, ещё раз тяжело вздохнул и крутанув руль, въехал в огромную лужу. Видишь теперь, про что я толкую, продолжил беседу с сам с собой Роб Маккенна, молнии промчавшись через лужу. Вот какие козлы есть среди нас, шофёров, даже не верится. Через пару секунд зеркало заднего обзора на миг показало несчастного путника.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 Как бы то ни было, он взял реванш за то, что его всё-таки обогнал треклятый порше, которому он, Робб Маккенна, последние 30 километров усердно загораживал дорогу. Он ехал дальше, и дождевые тучи тащились по небу за ним вслед, потому что хотя самому Роббу Маккенне это оставалось неведомо, он был богом дождя. Он знал только одно, что его беспросветно унылые рабочие дни перемежаются мутными выходными.